Когда экстрат был выделен и введен в подопытное животное, результат оказался поразительным, превосходящим всякие ожидания. Суперактивное млекопитающее прожило около недели, вместо того, чтобы умереть на третий день. Цинк Ан повторил эксперимент дважды, не веря полученным результатам. Когда результаты были подтверждены в третий раз, биохимик сообщил об этом открытии Хансину, директору станции. Реакция того на сообщение не была неожиданной. Он распорядился найти новые подобные куски. Но экспедиции на скамеры были неудобны для поиска, поэтому были посланы десантные отряды. Но Хансин был вынужден прекратить поиски, несмотря на приказания сверху. Слишком много отрядов не возвращалось. Цинг-Ан до сих пор удивлялся факту, что болезненный отросток на дереве может оказаться гораздо полезнее, чем само дерево. Неожиданно ему вспомнились древние обитатели Земли – киты и серые амбры. Ему не терпелось скорее изучить внутреннюю структуру нароста. Согласно первым пробам, у него была мягкая сердцевина, в отличие от обыкновенных наростов из твердой древесины. Было и еще одно уникальное свидетельство этого нароста. Вот Цинкан работал над расчленением на протяжении нескольких дней. Вдруг, по истечении этого срока, страшный крик нарушил тишину на станции. Мгновенно все обитатели станции сорвались со своих мест и побежали к лаборатории Цинкана. Нерчаус оказался там первым. Не спрашивая разрешения войти, он с разбегу ворвался в комнату, сломав защелку на двери. К большому удивлению Нерчауза Цинкан спокойно стоял посреди комнаты и невозмутимо смотрел на него. Одна рука немного дрожала, и подергивались брови, но в этом не было ничего необычного. За спиной Нерчауза собралась толпа. Он повернулся к ней с просьбой разойтись. «Здесь ничего не произошло, все в порядке. Приснился плохой сон. Вот и все». «Ты уверен, Ник?» – спросил кто-то недоверчиво. «Конечно уверен, Мария. Я сам разберусь». Люди, переговариваясь, расходились по своим рабочим местам и, нерча, закрыл сломанную дверь. «В чем дело, Ник? Почему ты так вломился ко мне?» Охранник повернулся и внимательно посмотрел на ученого. «Он часто не понимал этого человека, но безгранично уважал его». «Это ведь ты кричал, Поки?» Это был не вопрос, а скорее утверждение. Цинкан кивнул. «Да, это я, Ник». Он отвернулся. «Я принял свою утреннюю дозу, и...» «Мне показалось, я что-то увидел». «Я не так силен, как ты, Ник, и боюсь, что просто на какое-то мгновение поддался видению». «Извини, если это всем помешало». «Да, конечно, — наконец ответил Ник. «Я беспокоился о тебе, вот и все». Мы все беспокоимся, ты знаешь? Да, конечно, сухо ответил Цинкан. Нерчаус беспокойно поежился и посмотрел на стол, где ученый проводил эксперимент. Как продвигается работа? Цинкан рассеянно ответил, явно занятый другой мыслью. Хорошо, лучше, чем можно было ожидать. Да, очень хорошо. Через пару дней я объявлю о некоторых результатах, полученных мною. «Здорово, док!» Нерчавс повернулся, чтобы уйти, потом остановился и произнес. «Послушай его, если тебе что-нибудь потребуется, то, что ты бы хотел получить, минуя обычные каналы...» Цинкан слабо улыбнулся. «Конечно, Ник, ты будешь первым, к кому я обращусь!» Начальник охраны одобрительно кивнул и вышел из лаборатории, тихо закрыв за собой дверь. Цинкан вернулся к своей работе. Он продолжал спокойно работать, как будто ничего не случилось. Ничего больше не нарушало спокойствие на станции до вечера. Вечером кто-то из сотрудников проходил по коридору мимо лаборатории и почувствовал необычный запах. А потом увидел, что из щелей двери идет черный дым. Сотрудник закричал «Пожар!» и нажал на ближайшую кнопку тревоги. На этот раз Нерчаус был далеко от лаборатории и не смог добежать быстрее всех. Когда он прибежал, вокруг лаборатории уже собралась толпа. Огонь к тому времени был потушен, но никто не уходил, и Нерчауза пришлось пробиваться сквозь плотную толпу. Когда он наконец достиг дверного проема, то увидел, что вся комната практически сгорела. Огонь был недолгим, но очень сильным. Внутри лаборатории было много легко воспламеняющихся материалов. К тому же цинкан, утилизировал с помощью белого фосфора любые отходы, не поддающиеся горению. Маленький биохимик был также последователен и методичен в разрушении, как и в исследованиях. Все собрались вокруг обуглившихся деревянных щепок, которые были разбросаны в дальнем углу лаборатории. Это все, что осталось от нароста, стоившего, по словам ученого, миллиарды. Но Нерчау заинтересовало другое. Он первым обнаружил сползшее под стол скорчившееся тело. Вначале он подумал, что Цинкан задохнулся от дыма, поскольку на теле не было никаких других следов. Нерчаус повернул тело, и из кармана выскочила белая капсула из-под наркотика. Охранник увидел иглу, все еще зажатую в одной руке Цинкана, увидел маленькие дырочки одинакового размера с обеих сторон руки. Нерчау знал, для чего нужна такая игла, и знал, что сможет спокойно продеть карандаш через дырку на руке цинкана. Глаза ученого были закрыты, и, как показалось, на лице было написано чувство полного удовлетворения и блаженства. Нерчау встал. Очевидно, что жалкий слабый гений, распростертый на полу, столкнулся с чем-то, что вызвало его смерть. Нерчаус не знал, что это могло быть, да не очень хотел знать. Совершенных людей нет. Впервые эту фразу охранник услышал от сержанта в армии. Несмотря на весь свой ум, Цинкан был далек от совершенства. Несколько записей из тетради, страничка из какой-то книги, все, что осталось от исследований Цинкана. На станции работали еще два научных сотрудника, младший биохимик по имени Цембис и ботаник Читогонг. Они, конечно, не могли заменить Цинкана, но они ценились Хансеном. Их сняли с проекта, над которым они работали, вручили старательно собранные уцелевшие записи и приказали восстановить результаты, полученные Цинканом. Случайно был найден второй подобный нарост которые дали читагонку и Цембецу на изучении. Во время их работы за ними неусыпно следили вновь вставленные мониторы, регистрирующие все процессы в организме ученых, от сердцебиения до урчания в животе. Оба ученых не проявляли особого энтузиазма по поводу своей работы, особенно если принять во внимание несчастную судьбу предшественника. Однако распоряжения приходили из космической дали от сбешенного человека, и они не могли не подчиниться им. Нерчанс вернулся к своим обязанностям. Он сидел на контрольном посту и размышлял о каком-то простом куске дерева, из-за которого погиб такой разумный человек, как Цинкан. Такое происходит часто, и это не должно его касаться. Однако Ник не мог не думать о печальном конце своего друга. Он вздохнул и заставил себя перевести свой взгляд и переключить внимание на окружающую станцию лесную стену. Черт возьми, его уже тошнило от зеленого цвета.